ему хотелось вернуться к вопросу о взрывчатке. Я всё ещё был не в себе и довольно долго не реагировал на его слова. Наконец я сказал: "Есть такая ирландская притча, которая отдалённо напоминает вашу немецкую историю. Один ирландец, оказавшись в тёмной комнате на ощупь ищет керосиновую лампу. Находит её, зажигает и видит, что в стене напротив есть другая дверь. Он быстро открывает её, переступает порог и закрывает её за собой, забыв в первой комнате керосиновую лампу. И тут ирландец обнаруживает, что снова оказался в тёмной комнате. Эта история может повторяться бесконечно. Упрямый ирландец ищет керосиновые лампы, зажигает их, переступает пороги и закрывает за собой двери, забывая прихватить лампу. Всё время вперёд и вперёд в новую темноту. Наконец-то упрямый ирландец попадает в комнату без дверей, как мышь.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 И по правде говоря, даже не знали, отпугнёт наша новая ловушка чудищ или наоборот, разожжёт их пыл. Вечером они штурмовали дверь раз за разом, не взирая на свои потери, словно предчувствуя, что до победы осталось немного. Нападая целыми толпами, они развели наше заграждение. Вязкая масса их тел ревела и билась о дверь головами, ногами и кулаками. Нам пришлось пожертвовать последними бутылками, которые оставались у нас в запасе.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 Мы дважды прошли путь от маяка до лодки, чтобы перетащить туда снаряжение, которое состояло из воздушного насоса, прорезинонного водолазного костюма, скафандра из бронзы, специальной обуви на свинцовой платформе, тросов, переносно-подъёмного блока, оружия и патронов. Мы шли на вёслах, сидя спиной к скале рядом с португальским кораблём. Она возвышалась над водой словно торт. Иногда я глазел в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 сам себе по-итальянски. Всё идёт хорошо. Никакой уверенности в правоте этих слов у меня не было. Я пел для того, чтобы мелодичность этого языка успокоила мои нервы. заткните свою идиотскую пасть, повторял батиск, который греб рядом со мной как раб на галере. Поверхность Тиана отливала серым цветом над гробной плиты. В какой-то момент всплеск волны за бортом орасил нас брызгами. Я ощутил соль на губах.